Глава 11. Жар, конечно, этого дабрека, я уже начал к нему привыкать. Вечером мы дружно загрузились в старенький седан и поехали. Айрин проводила вечера дома. Родители всё надеялись, что она поступит в колледж на медсестру. Зак ехать отказался. Из-за постоянной регенерации он быстро очень уставал, да и алкоголь ему употреблять не стоит. Вот не зачем лишний раз нагружать организм. В итоге мы поехали втроём. Моно должен был встретить нас там. Фортуна оказался небольшим свиду баром, расположенным прямо на съезде с Ленинградки. Охрана на входе людей почти прилична, но в целом выглядело всё довольно цивильно. Я надел лучшие шмотки, что достали мне, ребята. Широкие штаны, кроссовки, футболку и худи с капюшоном. Удивительно, но худи мне неожиданно понравилось. Просторная кофта хорошо тянется. Попробовал активировать длань, и даже ничего не порвалось. А если убрать руки в огромный карман на животе, то никто даже не заметит каста заклинания. Теневиков предусмотрительно развеял. При таком количестве призывателей кто-нибудь да заметит невидимок, и могут возникнуть вопросы. Да и наверняка на здании имеется защита. Внутри оказалось гораздо больше места, потому что основное пространство располагалось внизу. Мы спустились, заняли столик и заказали пиво с закусками. Я уже достаточно хорошо себя чувствовал, так что решил не отказываться. Пиво оказалось водянистым и горьковатым, но ни в какое сравнение не идёт с тем, что варят в деревнях в диких землях. Эзотерик всегда останавливался в трактирах на ночлег и заказывал пиво. Ну, если бы были деньги, конечно. Скорее приехал Имона. Мы немного посидели, и ребята ушли, оставив нас вдвоём. Метелица пыталась затащить меня на танцпол, но я решительно отказался. Танцевать я не умел и вообще считал это глупым занятием. В целом, мне было некомфортно здесь. Находиться в замкнутом помещении под землёй среди кучи неизвестных призывателей. Так ещё и музыка гремела так, что заглушала все прочие звуки. Я пытался расслабиться, но в итоге просто тратил силы, чтобы держать себя в руках. Вскоре вернулись парни, и они были мрачными. — Что не так? — спросил я. — Волк отказал, — скривился Ричард. — Он знает, что мы с Мона друзья, и решил, что просто сговорились. Так что наш голос идет за одного. И нужен еще один поручитель. Метелица тоже не пойдет. По тем же причинам. Да и хрен с ними, пожал плечами я. У вас же есть доступ. Могу просто работать через вас. Торговать-то да, но если мы тебе покажем местонахождение разлома для вольников, то сами вылетим из гильдии. За нами следят клановые и копы, так что с этим строго. Хм, паршиво, скривился я. В этот момент к нам подошёл бритый охранник заведения, посмотрел прямо на меня. Эза Волк ждёт. При этом он произнёс это так, будто я такой нехороший, я обещал явиться, а теперь вот сижу тут и пью пиво, пока важный человек ожидает. Я уставился на ребят, но, похоже, они сами не совсем понимали, что происходит. Пожав плечами, я поднялся со своего места и последовал за охранником. Мы спустились ещё ниже на этаж Тут было гораздо тише, поменьше народа. Тот же полумрак, несколько барных стоек, небольшой танцпол. Мы прошли мимо зоны чиллаута с мягкими диванчиками, мимо бильярдной, которая оказалась забита под завеску, и вошли в небольшой коридор, отгороженный от зала тяжёлыми шторами. Охранник кивнул на дверь в конце и остался за шторами. Постучав, я зашёл внутрь это был довольно стильный кабинет от чести, напоминающий штаб из-за огромной карты Москвы во всю стену. На карте было множество пометок, булавок, нитей, ведущих к разным фотографиям и газетным вырезкам. В остальном же самый обычный кабинет. Массивный стол, слева массивный шкаф, у стены массивный диванчик, а за столом сидел массивный мужик со шрамом, пересекающим лицо. На левом глазу была повязка, но шрам явно не мог задеть глазницу. Сам волк был крепким мужчиной лет 5-10 с проседью в волосах и окладистой бородой. Одет в простую тёмную рубашку с закатанными рукавами. "Откуда истины?" спросил я. "Как узнал?" нахмурился волк, снимая повязку. Левый глаз светился белым, и выглядело всё так, будто у него фонарик во глазнице просто предположил, произнёс я, присаживаясь в кресло. Ходился с одним караваном, так там был разведчик, который ходил с оком и повязкой на глаза, ну чтобы ночью не светить. Но у него реально не было глаза, так что у незнакомца такое не вызывало никаких вопросов. Умный кивнул волк, вроде как оставшись довольным. В гильдию хочешь? Да, но вроде ты как не согласился? Правила есть правила, не мне делать исключения, пробурчал он. Слепок давай. Что изменилось? удивился я, но выполнил требование. От моей ладони отделился крошечный огонёк, который перекочевал в ладонь волка. Теперь у него был слепок моей анимы. Значит, он мог писать мне сообщения напрямую, ведь большинство игроков блокируют общую почту. А ещё видеть жив ли я или моя душа окончательно растворилась в аниме. За тебя поручились, помимо Рича. Я тебе выслал свод наших правил. Любое нарушение и вылетаешь из гильдии. В зависимости от тяжести нарушения прилетит и твоим поручителям. Приведёшь за собой хвост из полиции или клановых, ну ходить эти все в семеров. Ты, твои поручители и их поручители. С этим вопрос есть? Пока нет. Ну и хорошо. Из негласных правил: своих не кидать и не подставлять, между собой никаких разборок. Захотите помириться дланями, шуруйте на арену, или там хоть до посенения мутустите друг друга. «Пардон, арену?» «Скинул тебе в аниму справочник, разберешься. Там же и список запрещенки. Все, что запрещено законом, запрещено и в гильдии». «А разломы?» — усмехнулся я. «Ведь в этом и был весь смысл — возможность качаться без вступления в клан». «Но это на свой страх и риск. По чернухе та же ситуация». Если нужно что-то из запрещёнки, вроде драконидов, то оставляй запрос на форуме. Но пока тебя никто в гильдии не знает, так что вряд ли откликнутся. Это опять же на свой страх и риск. Понял, кивнул я. Доступ к форуму я тебе сделал. Там уже почитаешь, разберёшься. Вопросы Кто второй поручитель? Добрый самаритянин. Успехнул со волк. Человек надёжный, если вопросов нет то. Досять да ты мы ещё не закончили. Как видишь, в гильдии я тебя принял без всяких оговорок. Поэтому давай теперь поговорим начистоту, Эзо. А, похоже, начинается самое интересное. Я вежливо улыбнулся. Вроде в твоей кандидатуре высказалось много человек. О, как. Тут я действительно удивился. Я вроде бы ни с кем ещё не успел поссориться. Ты победил в мясорубке. Да, я знаю, что это был ты. И многие считают, что ты крот, которого подослали на турнир небожители. Ага, чтобы что? Втереться в доверие к гильдии? Ну, может и так. Может быть, просто для рейтинга. Может быть, чтобы привлечь больше участников из числа гильдии. В общем, мало кто верит, что вольный игрок может победить в мясорубке. И другие участники высказывались за твою кандидатуру. Говорят, что ты там спас жизнь одному парню. А, здоровяк с мечом. Припомнил я. Так это он за меня поручился. Это неважно. Важно то, что у нас тоже есть свои источники, и мы тебя проверили. И вот что мы узнали. За информацию о тебе назначена огромная награда. Да, да не напрягайся ты. Ты уже в гильдии. А сдавать своих против правил у нас каждый второй на карандаше. Либо у кланов, либо у мэрии. Если ты соблюдаешь правила, то и вопросов к тебе никаких. Но сумма за тебя внушительная, даже по нашим меркам. 10.000 за любую информацию, 50 тому, кто тебя доставит. Ну да, просто сказочное богатство. Гланам веры нет, согласно кивнул волк. Если бы сумму назначило правительство, Или информация была официальной. Да и по меньшей раз в 10, то может быть, ещё нашлись дебилы. А среди нас такие не задерживаются, так что сдавать тебя никто не станет. Но и ты будь добр, особо-то не светись. И вот теперь вопрос. Скажи-ка, а на кой хер ты так понадобился кланам? Вот только не вешай лапшу, что они хотят твоего ящера прикорминить. Я вот тут я займёлся раздумывая над ответом. Московскую гильдию я вижу впервые, волка я вижу впервые. Даже тушинским я ничем не обязан, но с другой стороны, волк походил на того, каким и должен быть настоящий призыватель, не использующим свою силу ради наживы а тем, кто готов срываться в разлом на бой с монстрами, потому что больше некому. И не выглядит он тем, кто продаст брата-призывателя ради монет или осколков. Скажем так, они считают, что мне бы очень подошел черно-алый. Я отказался. Ты убил кого-то из клановых? Да. Ограбил? Да. И они мстят за это. Тогда им придется признать, что перворанговый бродяга одолел верховного лича драконов в их собственном доме. В кабинете повисла пауза. Кажется, у волка задергался правый глаз, потому что левый точно показывал, что я не вру. В общем, я сделаю вид, что я этого не слышал. Вздохнул он. Внутрь Садова вынесусь, а там новомодные А-камеры и датчики. Так что никакая маскировка не поможет. Площадь трех порталов, остальные вокзалы — там та же история. — А в ДНХ Арбат? — Высшим сущностям не нужна опека, там только патрули. Старый же Арбат по негласному соглашению принадлежит всем. — Да. Всё-таки в Москве много официальных волнников, которые не состоят в гильдии. А вот э, Новый Арбат это территория кланов. Туда ни ногой. Понял? Ну, если понял, то не задерживаю. Приятно было познакомиться. Пожал я протянутую руку. Рукопожатие у волка цепкое и крепкое. Мне действительно понравился этот мужик. С таким бы я и в разлом пошёл. Вернувшись к столу, с удивлением обнаружил сразу четыре письма от Аполя. Развернул и увидел три одинаковых сообщения с улыбающимся смайликом от тетивы барабанщика Ильдинги. Походу участники гильдии могут писать друг другу. Барабанщик усмехнулся я, вернувшись за стол. А что? Вернул мне усмешку Моно. Стучу только в путь. «Но теперь придется менять на дровосека», — хлопнул его по плечу Рич. «Ты себе тоже прозвище подбери», — сказала Метелица. «Анонимность в гильдии на первом месте». Я быстро осмотрел список активных участников, потом быстро вбил имя в нужное поле и подтвердил. «Серьезно?» — рассмеялся Мона. «Ха-ха-ха! Еще не на Зотерика!» — Оригинально, ничего не скажешь. Очередной фанат, да? Я лишь улыбнулся и сделал еще один глоток пива. — Хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесном биоме? — так говорил наставник. В честь вступления в гильдию пришлось проставляться. Впрочем, я был благодарен Ричу и компании за помощь. Параллельно открыл и четвертое сообщение от участника под ником Крупье. Поздравляю со вступлением в наши ряды. Рад, что ты всё ещё жив. Есть парные мечи на продажу, знаю, что ты владеешь таким оружием. Если интересно, заходи покатать шабель. Я на прексе. Знает, что я владею парными мечами. Разумеется, речь шла о том, что я обое руки призывателя Не успел я вступить в гильдию, как первое, что придётся сделать это нарушить её правила и убить другого члена гильдии. Ладно, ладно, не будем делать поспешных выводов. Для начала надо об узнать, чего хочет шантажист. А это явно именно шантажист. А потом уже будем решать, что с ним делать. Плохо, плохо, плохо, очень плохо. Похоже, я был слишком беспечен. Всё-таки сказывается моя неопытность. Извинившись перед ребятами, я спустился вниз. В бильярдной было полно народа, но как понять, кто из них крупье? Кстати, покерные столы тут тоже были в одном из залов. Быть может, мне туда? Заблудились? раздался голос какого-то мальчонки лет 14. Тебя как сюда впустили-то вообще? удивился я. Пойдёмте, покажу ваш столик. И убежал, затерявшись среди игроков. Я пошёл в том же направлении и вскоре заметил его стоящим возле одной из стен. Подошёл ближе, и в этот момент занавеска слегка качнулась в сторону. За ней оказался неприметный коридорчик с одной дверью. Я бы и не подумал, что он тут есть, если бы мне не показали. Мальчишки уже не было, так что я дошёл до двери и открыл её. В нос сразу же ударил резкий сигарный дым, а глаза заслезились. "Кто это, кто это?" услышал я задорный смех. "Эзэ, друг мой, заходи, не стесняйся". Гамбу, я почти не удивился. Пришлось играть партийку со старым другом. В небольшой комнате стоял овальный стол, покрытый зелёным сукном. Вовсюду лежали карты, разбросаны фишки, в пепельницах дымились сигары. На столе я заметил почетную бутылку виски и несколько стаканов. Создавалось впечатление, что тут находилась большая компания игроков в покер, но они вдруг внезапно куда-то сразу же ушли после раздачи. Сам Гамбо сидел напротив, и выглядел он точно так же, как при нашей прошлой встрече. Только волосы были уложены гелем. Тюремная роба сменилась бордовой сорочкой, расстегнутой больше, чем надо. На плечи был накинут белый пиджак, из-за ворота блестит золотая цепь, а к столу прислонена резная трость с вычурным набалдашником. — Не играю, — ответил я, оглядываясь по сторонам. — Жаль, жаль, жаль, — продолжал улыбаться Гамбо. — Ты когда успел с курорта-то вернуться? А что мне там делать? Своих повидал, новости рассказал, оставаться смысла не вижу. Ну там, не знаю, решётки, стены, охрана, блокираторы, нет? Да бервайсь, рассмеялся парень. Такие мелочи не остановят истинного призывателя вроде тебя, например. Он сидел с огрызком сигары в зубах и тасовал колоду карт. При этом карты словно жили своей жизнью и двигались будто бы в обход законов физики. И тем не менее, это либо точечный телекинез невероятного уровня, либо такая же невероятная ловкость рук. Гэмбо отложил колоду и щёкнул пальцами. Воплотившись от длани появилась карта, но не из колоды. Это было большего размера и выглядело более старой. На ней была изображена женщина в вуали, которая прикладывала палец к губам. Подпись на карте сделана замысловатым шрифтом, больше похожим на магическую вязь. Тишина. Слово было написано на языке анимы, который мог читать любой призыватель. Гамбо положил карту в центр стола, Подхватил причудливой формы нож, который лежал в пепельнице, а затем пригвоздил им карту. Волна энергии вырвалась из рисунка и разошлась по пространству комнаты. В этот момент стены, потолок, пол, всё покрылось движущимися рунами, а пространство слегка поплыло. Ну вот, теперь можно и поговорить, улыбнулся Гамбо. Карманное пространство только для нас двоих. Тут не работает ни электроника, ни анима. Я с интересом осматривал руновый круг себя и никак не мог понять, что с ними не так. Некоторым меня учил наставник, и я узнал их. Но только через минуту я понял, что все руны инвертированы. Будто бы мы находились в стеклянном кубе, а печати были наложены на его внешней стороне. Длан действительно не призывалась, а поле не отвечало. Интерфейс не показывался. Ты гляди-ка, какой удобный артефакт, произнёс я. Если прокачать потенциал уничтожения, то можно будет даже убить высокорангового призывателя. Это аркан тайн и секретов, а не убийств, возразил Гамбо. Тут даже повеситься не получится. Не то, что другому навредить, а, -а, -а временной стазис, предположил я. О, О, да мы подкованы усмехнулся гамбо. Не-не. Время тут течёт просто медленно, так что не забивай голову. Так зачем же ты меня позвал? Я уселся в кресло напротив и взял один из бокалов. Вот никогда не пробовал ничего крепче вина и эля. Да захотел просто поболтать за жизнь с закамерником, узнать как здоровье. Нечасто кто-то возвращается из лап небожителей да ещё и без герба на плече. Откуда знаешь? Информация это товар, мой необразованный дикий друг. А у меня очень много денег. Я тебе не друг. Обижаешь, как ребёнок надул щёчки Гамбо. Мы же обро. Слушай, я тебе шею скручу, скривился я. Давай ближе к делу. — Ой, как агрессивно! И еще и вульгарно. — Я вообще-то действительно беспокоился о тебе. — Что тебе надо, Гамбо? — Начал я терять терпение. — И что за парные мечи? — Держи. Через стол покатились старые наручные часы на кожаном ремешке. — Считай это дружеским подарком. В Москве даже у разломов есть глаза. Запомни. — Запомни. И что это? Простенький такой артефактец, редкий, но мало для кого полезный. Скрывает воплощение длани и применение заклинаний. Сам понимаешь, обычный призыватель до 10 уровня может использовать лишь один артефакт. И тратить слот на такое мало кто захочет. Я не спешил брать часы в руки, ониマネ не работало, так что проверить его слова я не мог. Потому просто сидел и пытался понять, какую же игру он затеял. "Даэро прожжёшь", усмехнулся он, отпивая из стакана. "Ну что? Как узнал и чего ты хочешь?" "У кропи в рукаве всегда есть пара тузов", усмехнулся он. "А чего хочу? Хмм, видишь ли, хочу попросить тебя о помощи. Но для начала Мне интересно всего одна деталь. Некромантия, поглощение или тени? Получается, он и обсидиан видел. Потому что назвал три направления тьмы, которые возможны на первом ранге. Я просто уверен, что ты не полезешь в личии, продолжал рассуждать Гамбо. Из чего бы такая уверенность? А не тот характер. Я видел, как ты нёсся спасать меня. Хотя мог спокойно несколько часов фармить разлом на пару со своим ящером. Это бы заметно усилило тебя. А ещё Волк рассказал, как ты спас Тушинскую группу. И с чего бы это Волк с тобой так откровенничал? Я был неприятно удивлён, что старый разломщик выдал информацию какому-то плуту. Но так мне надо было узнать, почему Тушинский лучник поручился за какого-то неизвестного парня, Прежде чем принимать решение. Подожди, решение. Э, ре ре ре стоп. Погоди. Ты второй поручитель собственной персоной. Самодовольно выпятил грудь Гамбо. О брадо, жди, помогай друг другу. Видишь? Я как настоящий друг никому не выдал твой секрет. Он начал загибать пальцы. Similar. Поручился всей своей репутацией за тебя. Разодобыл весьма редкий артефакт за которые ни рубля не попросил. Но неужели ты откажешь в крохотной услуге человеку, который во всей Москве сделал для тебя больше, чем кто-либо ещё? А у меня есть выбор. Конечно. В этот момент Гамбо стал серьёзным. Ты, наверное, не совсем осознал ситуацию. Гильдия это своеобразный гарант. Тут своих не кидают. И дело не в этике или порядочности, как задирает волк. Дело в банальной безысходности. Либо ты в гильдии, либо под прицелом клановых. Поэтому остерегайся чистеньких перед законом, тех, кто может переметнуться. Я вот не могу. У меня весь бизнес завязан на Хватит, хватит, хватит. Устало поднял руку я. Что за дела-то? Ну, если у тебя есть возможности, он выразительно кивнул на мою левую руку. Нужно всего лишь пройти в одно место незамеченным и побеседовать с одним человеком. Никаких грабежей, убийств или прочего. Ну, звучит как нереальная подстава. Если всё так просто, чего ж ты сам-то не сходишь? Схотел бы Слишком уж наигранно вздохнул Гамбо. Только он не хочет со мной общаться, а охраны там много, и все меня знают в лицо. И чего тебе от него надо? А он мне задолжал и возвращать не хочет. Вот я хочу с ним пообщаться. Кто он и кто в охране? Мелкий бандит районного пошиба. Наркота, рэкет, проституция. Вроде бы как ничего серьезного, но приятного мало. Охрана большая, вооружена, пистолет и мелкашка. — Погоди, они что, люди? Не призыватели? Все поголовно. Ты, видимо, не особо понимаешь, как тут все устроено. — Понимаешь, призыватели в криминал не лезут. — Так что, сможешь подсобить? — Ну, за мою голову назначена крупная сумма. Ещё больше, если привести меня живым. Выглядит словно некий поход в ловушку. Эза, друг мой, в голосе Гамбо сквозила печаль. Я мог бы сдать тебя в надежде, что в этот раз клан и действительно заплатит. Но такой поступок не отбрасывает тени, верно? И он задорно подмигнул мне, а я взял паузу на размышление. Вот есть у меня хоть какие-то гарантии, что это не подстава. Давай-ка мы договоримся так. Одно дело и расходимся. Ты забываешь о моём существовании и больше никогда не появляешься в моей жизни. Да как скажешь, заулыбался Гамбо. Тогда пора закругляться, а то жена уже почти все когти орудные сломала. Жена? В очередной раз удивился я. Что-то я не заметил у тебя кольца на пальце. О, не буду скромничать, это мой дар. В делах сердечных я будто прорицатель, который видит будущее словно открытую книгу. Гамбо! Послышался рёв, который лишь отдалённо напоминал женский. Дверь за моей спиной чуть было не вылетела с петель от мощного удара. Я напрягся, приготовившись к чему угодно. Сиил, дорогая, Раскинул руки Гамбо. «Выглядишь просто с ног сшибательно!» Над моим ухом что-то просвистело. Тонкий метательный кинжал на длинные рукояти, лезвие которого больше походило на спицу, пролетел и вонзился в стену позади парня. Удивительно, как он успел увернуться. «Говнюк сраный!» — рычала девушка, обходя стол. «Шикарный соло-разлом, значит, да?» — Незарегистрированный, значит, да? — Третьего ранга. Сходи, Сил, покачайся. Все сто пятьдесят рублей за адрес. Да? — Говнюк! — Сил, радость моя! — встал с кресла Гамбо. — Это же все для твоего блага! Я с удивлением посмотрел на тонкую изящную цепь, тянущуюся от кинжала к руке девушки. Настолько искусная работа, что не могла быть создана человеком. Это был явно какой-то артефакт аниме. — Для моего же блага? — А в тюрьму ты сбежал тоже для моего блага? — А с этим ублюдком связался тоже ради моего блага? — Сил, светочей мы их, давай сба... Он не договорил, потому что девушка атаковала, а я, наоборот, расслабился. Во-первых, если она сейчас его прибьет, то мне же и легче. Во-вторых, я чисто физически не способен её остановить. Потенциал уничтожения не ниже четвёрки с огромным уклоном в скорость. Она ураганом носилась по комнате, иногда оказываясь вообще с другой стороны от Гамбо. Парень, будем честны, неплохо держался, отбиваясь своей тростью от тонкой спицы. Но, видимо, он уже не первый раз с ней сражается так как легко предугадывал те атаки, которые я даже не видел, потому что из-за скорости тонкое оружие в локоть длиной просто размазывалось в воздухе. И создавалось такое впечатление, будто она вообще была без оружия. Гамбо пытался хоть как-то успокоить девушку, но она явно была не настроена на мирные переговоры. Я же просто тупо наблюдал за происходящим, стараясь спасти стакан с виски в руке. Ну, в крайнем случае, уйду тенью. Часы я проверил после того, как спал барьер. Все, как и говорил Гамбо. А вот, кстати, и конец. Парень оборонялся от атак буквально со всех сторон. Так что не мог наблюдать за картиной боя в целом. А Сиил грамотно расставила ловушку. Ее артефакт был парными тонкими клинками, соединенными цепью. И главная опасность такого оружия как раз цепь, а не незаметные лезвия. Она словно жила своей жизнью, игнорируя законы физики. То казалось весьма короткой, то расширялась кругами, оставаясь висеть в воздухе дольше положенного. Весь артефакт был пропитан анимой, и сиё хорошо умела ею манипулировать. И сейчас девушка одним ловким движением Оказалось, на столе взмахнула рукой и цепь в одно мгновение стянулась с периناف зазевавшегося парня. Удар ноги в тяжёлом ботинке и гамбов печатает в стену. Следом Сиил метает тонкое лезвие, которое пробивает сердце парня, окончательно пригвоздив его. А я тебе на свидание хотел позвать. Иserde Гамбох блещет кровь, но печальная улыбка так и не сошла с его лица. Жаль, конечно, этого добряка. Я уже начал к нему привыкать. Воскреси в воскресенье в парке Ч чудесная погода. До обеда я занята, прошептала Силь, немного успокоившись. Т Тогда в 3, харкнул Кроу Гамбо. В 4 скребилась девушка и выдернула клинок, который метнула в стену в самом начале. И деньги мои не забудь. Тогда голос Гамбос катился в хрип. Затем откланяюсь. Несмотря на то, что цепи спленали его полностью, он спокойно вытащил одну руку и послал девушке воздушный поцелуй. А затем его фигура начала таять и через мгновение исчезла совсем. К стене прибитая кинжалом, осталась висеть старинная карта. На ней был изображён дёргающийся человек в цепях и цветастом колпаке с бубенчиками. Надпись на карте Шут. Конёк процедил осил, выдёргивая лезвие. Развернулась Оправила короткую куртку, вздула прядь чёрных волос, схватила початую бутылку и пошла на выход, хлябнув прямо из горла. В этот момент её взгляд растаяла вместе с тремя необычными камнями сиреневого цвета. Не фиолетовыми, а аметистами, а именно сиреневыми. Я так и не вспомнил, какому аспекту они соответствуют. Спасибо, произнёс я, когда девушка уже подошла к двери за помощь на регистрации на турнире если ты оказался здесь то мой совет тебе вообще не помог дверь за спиной хлопнула и я остался один посмотрел на отражение в янтарной жидкости поднёс стакан к лицу запах был терпким необычным но вполне приятным Сделал большой глоток, подержал немного во рту, а затем выплюнул виски обратно в стакан. Ну и мерзость. Не сдержал я эмоций. Меня всего передёрнуло. Как вы вообще это пьёте? Во рту всё жгло. Хотелось взять мокрое полотенце и тщательно обтереть им язык, а затем долго полоскать рот. Но как назло Тут, кроме этой гадости и сигар вообще не было ничего. Такое чувство, что люди с возрастом превращаются в морзохистов, разменяют медовуху, эль, яблочный сидр и прочие прекрасные напитки на это. Ещё оливки начинают жрать. И я вернулся к своим. Мы посидели ещё немного и хорошенько надрались. Так как я проставлялся, то пришлось раскашлелиться почти на 20 руб. Хм, цены, конечно, кусаются. Вернувшись в общагу, заметил, что метелица как бы невзначай старалась держаться поближе, будто бы ей тяжело идти было. Хотя я знал, что как призыватель, она даже вполне способна сражаться прямо сейчас. Я умом понимал, к чему всё идёт, но решил, что не стоит. Это может сильно помешать нашим дальнейшим рейдам. Рич с Мона завалились в комнату лучника, где была заначка для продолжения веселья. Я проводил девушку до ее комнаты, и она неожиданно резко повернулась, чтобы поцеловать меня. Из-за чего-то невинный поцелуй перерос в нечто большее. В этот момент я и подумал, что и вправду, какого импорта. В общем, до своей комнаты в ту ночь я так и не дошёл.